Глава 37. Впрочем, долго размышлять девушки не дали. Все загрузились в шаттлы и спустились на планету. Удивительно чистый воздух, быстрые холодные ручьи, густые зелёные леса рашита была прекрасна. У громкого посадочного поля их ждал большой автомобиль, точнее, полугрузовичок с длинными скамьями в кузове. Девушек впрочем устроили в кабине, да и ехать нужно было недалеко. По пути довольно и собой водитель рассказывал гостям, чем живёт планета. Жители Рашиты быстро поняли, что их леса главное сокровище, поэтому тщательно их охраняли. Вырубки велись исключительно по плану, а горельники быстро засаживались семенами и шишками деревьев ценных пород. Ещё на планете возделывали лён и коноплю. Растения не капризные, но требующие грамотной обработки. Выращивали их повсеместно: на севере лён, на юге коноплю, обрабатывали тут же, импортируя не сырьё, а готовые изделия: канаты, ткани, готовую одежду, льняное и конопляное масло, брикеты из продуктов переработки и семена для диетического питания. Мужчины обрабатывали поля, трудились на производстве, женщины ткали, шили, вышивали, даже плели кружево из тонкой льняной нити. Ещё мужчины берегли лес, вылавливая браконьеров, изготавливали украшения, мебель и вообще любую утварь из дерева. Строительство на севере тоже было в основном деревянное, а на юге каркасно-саманное. Родня Байрита жила на севере, поэтому грузовик привёз команду к небольшому посёлку с деревянными домами. Лена выпрыгнула из высокой кабины в руки Лурены и огляделась. Красиво. Все дома были щедро украшены резьбой. Птицы, невиданные звери, прихотливые растительные завитки, всё сияло лаком, краской или хотя бы свежим деревом разных цветов. На встречу гостям вышли люди: высокие, крепкие мужчины, нарядно одетые женщины. Байрит сразу нырнул в гущу рук обниматься, потом с гордостью представил Лену. Мама, отец, это Лена, я вам писал. Взгляды возможных родственников девушке сразу не понравились. Её взвесили и измерили и сочли негодной. Сопрога твоего капитана? сразу переспросила крепкая, не старая женщина с лёгкой сединой на висках. Очень рада встрече. Как мы правильно подобрали вам платье. Байрит помурчился. Ему явно хотелось представить Эги как невесту. Алена сразу поняла суть конфликта. Ей прислали праздничное платье замужней женщины. Вот почему к нему прилагались мягкая шапочка с твёрдой полоской яркой вышивки и тонкий расшитый платок. Она вежливо улыбнулась этой женщине и мягко ответила: "Я очень благодарна вам за подарок. Мои мужья сочли это платье очень привлекательным". Женщина в ответ нечитаемым взглядом окинула Элорена, Эрнарена, Лирама и Айтена и промолчала. Лена же только укрепилась в своём мнении: "Мужей ей уже достаточно". Дальше гостей повели к столу под навесом, и вот там Лена рассмотрела ещё кое-что. Рядом с матерью Байрит окрутились ещё две женщины, помоложе, а абсолютно на неё не похожие. Одна была статной блондинкой с длинной косой, вторая невысокой, рыжей и кудрявой. Одежда была похожа на ту, которую носила хозяйка дома, но скромнее. И наряд был с шапочкой и платком, женский. Байрит Лена нашла возможность дёрнуть парня за рукав. А это кто? А это двигателист немного смутился. Младшие. Младшие. Младшей жоны моего отца совсем покраснел парень. Так у вас принято многожёнство? С долей понимания уточнила девушка. Не совсем. Байрит отвёл Лену немного в сторону и начал объяснять. Вторую жену мужчина может взять, если старшая перестала рожать, или если у него есть второй дом, в котором нужна хозяйка, или если овдовела женщина из семьи, и у неё не осталось мужчин. Лена бросила взгляд на молодых красивых женщин и подняла бровь. Майрит вздохнул. Делия, с косой, которая овдовела, мужа медведя ломал. Муж был двоюродным братом моего отца. Она живёт в своём доме, растит детей. У них с отцом общих детей нет. Он ей помогает по хозяйству, а она в ответ шьёт и вяжет для семьи, лучшая швея в посёлке. А вот Киара, ей отец дом построил. У них три девочки. Лена покивала. Понятно. Не любовница, не приживалка, младшая жена в отдельном доме. Так легче ли от этого старшей. Она перевела взгляд на мать Байрита и поняла, почему та не хотела для сына такую жену. Что ж, всё к лучшему. Девушка отошла от Байрита, села рядом с мужьями и старалась не смотреть на двигателиста. Тому подносили местную медовую брагу на лесных ягодах, не обносили и других гостей, но Байриту подавали самые глубокие чаши, а закуска рядом стояла скудная. В итоге крепыш довольно быстро развеселился, пошёл плясать, А утром его нашли в стогу, рядом с рослой местной красавицей. Причём нашли его не пьющая Лена или Рам. Матушка Баирита очень попросила найти сына и ей даже дорогу к стогу указала. Лена только светло улыбнулась в ответ. Крепыш был смущён, смущён и счастлив. Он ведь остался последним из команды, и его бурная ночь никому не помешала. Осознав, что вереги связи практически рухнули, он молча обнажил плечо. Мегги немешка сделала укол и обняла зардевшегося парня. Ну-ну, вижу, что ты рад, но пару деньков придётся побыть под присмотром. Пара деньков превратилась в неделю. Как только не состоявшаяся с свекровью Лены уверилась, что её мальчику ничего не угрожает, она превратилась в тактичную и любезную хозяйку. Почётным гостям выделили целый дом с несколькими комнатами, приставили шустрых мальчишек, готовых сопровождать на опушку за грибами или в сад за мелкими местными фруктами. Лена наслаждалась прогулками в лес с Лерамом, сидела с удочкой у пруда с Арнареном, вместе с Улреном посещала мастерскую, в которой изготавливали резные безделушки на продажу, а потом вместе с Айтеном слушала девичий хор над рекой. Ей было хорошо и спокойно рядом со своими мужчинами. А ещё Терх показывал ей блюда местной кухни, которые он научился готовить под руководством местных поваров. Вместе с Меги девушка плела венки из осенних трав и желтеющих листьев. Лариса показывала Эги чудо местной инженерии, простенькие генераторы, которые плескались тут в каждом ручье, а её муж запускал вместе с мальчишками бумажных змеев. В общем, в короткой передышке все были рады. В один из дней мать Борита подловила Лену в одиночестве. Девушка устала и не пошла смотреть на закладку нового дома для Борита и его будущей жены. Просто села с чашкой вкусного ягодного напитка на широкую скамью возле нагретой солнцем стены. И прикрыла глаза, наслаждаясь покоем. Женщина с седыми висками молча села рядом, посидела, греясь на солнце, и сказала: "Я боялась, что мой сын станет младшим. У нас принято шпынять младших жён, стыдиться их, прятать. А сейчас вижу, что у вас всё иначе. Не вините себя. Вы помогли сыну сделать правильный выбор. На родине он будет счастлив". Не открывая глаз, ответила Лена. В ответ женщина только вздохнула. и быстро ушла. Уже вечером Лена попросила и Лурена поторопить от лёд, и капитан не отказал своей Эгги.